Глава 10. Наша новая жизнь как-то наладилась. Кин появлялся почти каждый день. Мы говорили о книгах, о звёздах, о море. Я пыталась вывести его и на разговор об Адриане, но он не хотел. Вообще-то я его понимала. Когда те девочки в школе надо мной издевались, я сама себе казалась липкой и противной, как улитка без раковины. И потом ещё 100 лет не могла ни с кем об этом разговаривать. Папа колдовал над своей маячной программой, то и дело выскакивал на галерею, протискивался мимо нас с пучком проводков и то ругался нехорошими словами, то рычал «брань не банка» по очереди, а мамы почти никогда не было дома. Оплаченные две недели подходили к концу, и теперь она проводила в море с капитаном Бьерном и дни, и ночи. Таких ссор, как в тот раз на кухне, я больше не слышала, даже из-за безумно дорогого фотоаппарата. Нам может мама с папой просто ссорились тише. Кинозвёзды как-то помогали мне примириться с маминым отсутствием. И я уже выучила много имён звёзд. Он объяснил мне, что такое галактические квадранты и почему с одной звездой может быть связано 100 разных легенд. А я ему рассказала, что сейчас исследует моя мама, и это показалось ему такой же фантастикой, как мне его истории про звёзды. Акула древний дубов? переспросил он. И она поможет избавить людей от смерти? Не избавить, поправила его я. Только замедлить старение. Мамина мама, моя бабушка, заболела и умерла так быстро, никто даже не успел придумать для неё лечение. Жаль, сказал Кин. Но очень хорошо, что твоя мама для своей мамы делает сейчас такое важное дело. А они уже нашли эту акулу? Я махнула головой. После того первого долгого, почти на целые сутки неудачно выхода в море, что-то у них, наверное, изменилось к лучшему. Они теперь пропадали в море по 2 дня, покрывали большие расстояния и даже заходили за полярный круг. "Как там прекрасно, Джу", вздыхала мама. "Когда-нибудь возьму тебя с собой". Я прикусывала язык и не задавала вертевшийся на нём вопрос. Почему не сейчас? Не вот прямо завтра? Мама показывала отснятые новым фотоаппаратом кадры с касатками, горбатыми китами, тюленями и морскими свиньями, и ещё были снимки морского льда и самых разных морских птиц. Но акулы не было, и разговоров о ней тоже не было. И если честно, даже когда мама появлялась на маяке, с ней было не очень-то легко разговаривать. Однажды она вернулась даже не утром, а днём. А перед этим мы с папой специально ездили в супермаркет на мейнленде и купили целое огромное ведро её любимых мясных рулетиков. Ведро мы украсили шикарным бантом из старой газеты и поставили на стол, чтобы мама сразу его увидела. Мы даже заранее накрыли стол и разложили ножи и вилки, так праздничнее. Но когда в двери повернулся ключ и мама вошла, она и нас-то не заметила. Не то, что рулетики. Под глазами у неё лежали огромные круги, тёмные Как грозовые тучи, и над ней самой тоже как будто нависло что-то грозовое и тревожное. Кажется, вот-вот блеснёт молния. Иногда такое бывает с Лапшой. Это когда она начинает гоняться за непонятными тенями, которых никто, кроме неё, не видит. Но одно дело Лапша, а когда такое происходит с мамой, это уже не так весело. Её лицо, ещё недавно круглое, похудело и стало угловатым. И вся она будто не подходила к собственной коже, как прямоугольная мебель к круглым стенам маяка. «Привет, малыш Джу. Соскучилась по мне?» Мама меня обняла. От нее пахло морем. Я прижалась к ней и кивнула прямо в ее желтый дождевик. Прорезиненная ткань скрипнула. Я старалась не замечать, что у нее на спине, где раньше все было привычно мягко, теперь прощупывались все ребра и позвонки. Про окула я не спрашивала. Судя по тому, как мама меня обнимала, радоваться было нечему. Папу она обняла тоже, но за стол не села, а вместо этого забрала ведро с рулетиками, огромный бант из газеты даже не заметила. Он упал на пол. И пошла наверх, бормоча что-то про работу. Ладно, джу, ободряюще сказал папа. Пасту будешь? Но есть мне почему-то расхотелось. И вечером было ничуть не лучше. Мама спустилась ужинать поздно, когда уже почти стемнело. За столом говорила о том, что пишут у себя в чате норвежские рыбаки, где они видели гренландскую акулу в последний раз, потом о своих заявках на грант, и ни слова о нас с папой. Было понятно, что в мыслях она всё ещё в море, продолжает искать акулу. И даже когда она меня что-то спрашивала, Глаза у неё были немножко стеклянные, и вопрос долетал словно издалека. Я подумала, что у моей мамы, конечно, блестящий ум, но только когда она сосредоточена на чём-то одном, а помнить про всё сразу у неё получается не очень. Так проходили наши вечера. Раз в несколько дней почтальон приносил тонкий конверт формата А4 на имя доктора Моры Фариер. Первый из конвертов мама вскрыла на кухне прямо за столом. Ну наконец, Дэн, смотри. Но письмо оказалось коротким. Прочитав его молча, со сжатыми губами, мама смяла листок и кинула в дровяную печь, где он тут же превратился в пепел. "Не дали?" осторожно спросил папа. Мама тряхнула головой и сказала: "Ничего. В море есть много другой рыбы". Тут я даже засмеялась, потому что мама иногда у нас начинала городить всякую чушь. Но давно уже не городила. Я соскучилась. Следующие конверты были такие же тонкие, как и первый. А начиная с третьего, мама перестала вскрывать их при нас. Спустя 2 недели после нашего приезда на Анст, я сидела с моей записной книжкой за столом на кухне, и вдруг дверь распахнулась, и вошла мама с охапкой цветов в одной руке и бутылка вина в другой. "Где твой папа?" она чмокнула меня в макушку. Не дожидаясь ответа, подошла к лестнице и крикнула вверх: "Папа, Дэн, спускайся скорее, твои девочки тебя ждут не дождутся". На мамин голос сверху прискакала лапша. Мама подхватила её и усадила на стол. "Мам, а что случилось?" спросила я, выуживая свою книжку из-под цветов, которые засыпали весь стол и лапшу тоже. Когда можно было отказаться от упаковки, Мама всегда отказывалась, даже если без неё реально неудобно. Мама обшарила ящики стола и отыскала штопор. Празнуем? Что именно? осторожно спросил папа. Он уже спустился по лестнице. До ужина было ещё далеко, но мама всё равно откупорила бутылку. У неё это получилось очень красиво. Мы сдвинулись с мёртвой точки, объявила она и налила вина во все три бокала. Грант, папа с огромным облегчением на лице шагнул вперёд, но мама только отмахнулась. Гораздо до лучше. Когда мама придвинула к нам бокалы, папа незаметно перелил моё вино к себе. Лапша понюхала и, решив, что ей это не интересно, спрыгнула на пол. Акула, я захлопала в ладоши. Вы нашли акулу? Скоро найдём, пообещала мама и высоко подняв свой бокал, победно посмотрела на нас с папой. Я купила лодку. И отпила сразу большой глоток вина. Этот глоток был единственным звуком в наступившей тишине. "Лотку?" повторила я очень медленно. Мне нужно было время, чтобы услышанное уложилось в голове. "Мора", слабым голосом произнёс папа. "Что ты такое говоришь?" "Ровно то, что ты слышишь. Глупый ты человек." Она налила себе ещё вина. Мамины руки немножко дрожали, мне это не понравилось. Поэтому я отодвинула мою жёлтую записную книжку подальше, чтобы мама случайно её не залила. Капитан Бьёрн заявил, что он не может ждать, когда мне выделят грант. И я подумала: а тогда почему я не могу взять и купить лодку, чтобы она была моя собственная? "Потому", ответил папа, "что мы не можем себе это позволить". Мам, не слушай его, продолжала говорить громко и быстро, и глаза у неё были какие-то странно большие и очень блестящие. Я сунула ладони под мышки, обняла сама себя и постаралась дышать медленнее и ровнее, как будто от этого мама тоже могла немного успокоиться. Лодкой я управляю не хуже него, говорила она. И в конечном счёте мне это обойдётся даже дешевле. У Гина его старая рыбачья лодка гниет без дела на приколе. А все оборудование у меня есть. Передатчики из Фалмутского университета, эхолот. Остальное можно подготовить за неделю, если не раньше. Придется, разумеется, кое-что подремонтировать. Понадобится твоя помощь, Дэн. Да и Джулия может что-то взять на себя. Да, Джулия? И Кин. Она посмотрела на меня вопросительно. Папа тяжело опустился на стул дотянулся до маминой руки. Я не уверен, что. Мама стряхнула его руку. Пойду писать имейл в универ, изложу им мой новый план. Она сияюще улыбнулась нам обоим и унеслась наверх. Я взглянула на папу, ожидая, как всегда, какого-нибудь утешительного замечания или печальной улыбки. Обычно на мамины новые планы он откликался или так, или так. Но папа только озабоченно хмурился. Я засунула ладони ещё глубже под мышки. Джу. Нам с мамой надо минутку поговорить. Не глядя на меня, сказал папа и тоже пошёл наверх. Слушать, как они опять будут ругаться, мне не хотелось. Поэтому я опустила руки и спрятала жёлтую записную книжку в карман. Я кину, крикнула я и не дожидаясь ответа, пошла в сарай за велосипедом. Мои мысли крутились быстрее педалей. Мамины блестящие глаза, папина забоченный голос, странное тревожное чувство, которое накатывает на меня всякий раз, когда мы с ней начинаем говорить о бакуле. А вначале ничего такого не было. Было наоборот радостное возбуждение и у меня, и у мамы. Но теперь мамино возбуждение уже не радостное, а какое-то почти похожее на отчаяние. И это было странно, но почему-то знакомо. Словно всё это я уже видела раньше. Воспоминания туманились и расплывались, будто кто-то смазал мне мозги вазелином. И под этой вазелиновой плёнкой и под всем остальным пряталась очень нехорошая мысль. Предательская мысль. Мысль, что возможно, папа прав. Лодка плохая идея. А если папа прав, то получается, что мама не права. Когда я доехала до деревни, Ноги мои горели, и лёгкие тоже. И лицо пылало и было, наверное, такого же цвета, как мамины помидоры на подоконнике. Поэтому, когда за поворотом у въезда в деревню показались три велосипедиста, которые катили прямо на меня, Адриан и с ним ещё двое, я опустила голову ниже, надеясь, что проскочу незамеченной, как только что незамеченной уехала из дома. Не удалось. О, гляньте, «Цветикова подружка!» Почти поравнявшись со мной, Адриан неожиданно выехал мне на перерез. Пришлось резко тормозить. «Подружка размером с двух цветиков!» Хрюкнул один из его дружков. «У тебя мама, говорят, спец по китам?» Подкатил второй, кудрявый и долговязый. «Ну вот ты у нее такая и уродилась!» Я сердито глянула на него и поддернула джинсы. Пока я ехала, они немного сползли. "А она морской биолог", сказала я. "А нам без разницы", Адриан широко зевнул, показав все свои редкие зубы. Я поставила ногу на педаль, но он не сдвинулся с места. "Извини", сказала я голосом, очень похожим на мамин, когда кто-то пытается пролезть без очереди, и она говорит подчёркнуто вежливо, но звучит всё равно как угроза жизни. "Будь добр меня пропустить". Адриан соскочил с велосипеда, и шагнул вместе с ним в мою сторону. Моё сердце бухало так, что он наверняка слышал. Он что, хочет меня ударить? Вот прямо тут, на главной улице, среди белого дня? Но он только обошёл меня, почти задев моё колесо своим, и усмехнулся. Увидимся, китуся. Я оттолкнулась и покатила дальше, заставляя себя не оглядываться. Кино я отыскала в библиотеке. Его родители разрешили нам посидеть на заднем дворике и выдали по печенью с молоком. После встречи с Адрианом и его приятелями меня все еще трясло. «Нет, надо что-то с этим делать. Не можем же мы вот так терпеть и терпеть!» Кин пожал плечами. Его лицо сразу оцепенело, как в тот день, когда Адриан явился в прачечную. «Не обращай внимания». «А как? Когда он не дает мне проехать?» «Слушай». Может, скажем Дину, его внук. Вот пусть с ним и разбирается. Кин не ответил. Он явно ждал, когда я перестану про это говорить. Я вздохнула и тут же хлопнула себя по лбу. Дин, чуть не забыла, из-за чего я вообще сюда ехала. Лодка Гина. Когда я изложила мамин план, брови Кина поползли вверх, как две чёрные гусеницы. Она же старая при старая. Мама отлично чинит лодки, сказала я. И она говорит, что ты тоже можешь помогать. Я? удивился Кин. Но я не умею чинить лодки. Ты просто никогда не пробовал, уверенно ответила я. Это, кстати, очень ценное умение для викинга. Глаза у него загорелись. Вообще-то да. А что надо делать? В осне нет запахов. Но в ту ночь вонь от окулы стекла в мои ноздри. Я хотела открыть глаза, но они были как вмёрзшее в лёд стекло, и каждый мой вдох был полон воды. Акула под кроватью росла, росла, становясь больше комнаты и маяка. Наконец, поднявшись из глубины, она выдернула наш остров с корнем. Кровать была лодкой, акула отливной волной. Она унесла меня в море так далеко, Что я стала пятнышком, точкой, звездой, умирающей в бесконечном небе.